Глава вторая. «Только оставшись одна в своем новом кабинете, позволяю себе немного расслабиться». Заперлась. Пью популярный в нашей компании китайский элитный зелёный чай. Выбрала тот, что, по идее, должен успокаивать, потому что меня слегка потряхивает. Чай не особо помогает. Сказалось нервное напряжение последних дней. Я ведь буквально вчера приехала. Поздно вечером заселилась на съемную квартиру. Полночи обживалась и готовилась к сегодняшнему дню. Не зря боялась прием. Мне новый шеф оказал тот еще. Не нравлюсь я ему, видите ли. Ну ладно, стоит признать, что я многим не нравлюсь, потому что раздражаю. Не пью, не курю, поддерживаю себя в хорошей форме, придерживаюсь правильного питания, усердно работаю, добиваясь результатов, ухожу на повышение, под халимажем не занимаюсь, не любез ничего ни с кем слишком требовательное. За это все, наверное, и не любят. Есть из-за чего завидовать, а за что пожалеть нет. Уж сколько грязных сплетен за моей спиной было. Заговоров, подстав. Помню, поначалу еще плакала тайна, узнавая обо всем от доброхотов. Ведь в глаза коллектив всегда улыбается, и не подумаешь, что тебя и твоя личная жизнь будут раскладывать по полочкам, с удовольствием придумывая грязные подробности, стоит только выйти за дверь. А потом плюнула, отрастила панцирь и перестала узнавать, что там обо мне говорят. Да и про других сплетни не слушаю, даже если очень настойчиво пытаются донести. Иногда в сплетнях и полезная информация, может быть, но. Все больше чушь зависливый завистливый бред. Так, ладно. Все, первый пункт сегодняшнего дня выполнила. Теперь знакомство с коллективом. Думаю, начальник представлять меня не будет из вредности, но справлюсь и сама. Вздрогнула, когда в дверь постучали. Нет, нервы все же надо лечить. Ну, на крайний случай хотя бы высыпаться. Про то, чтобы устраивать себе полноценные выходные, вообще молчу, пока это только далекая мечта. Кто там, интересно? Открываю. За дверью модная брюнетка. Модные мне, помимо одежды, явно накачанные губы пельмешки, маникюр с изящными цветными ноготками и сжатый в этих модных пальчиках телефон последней модели. Крутит его так и игриво. Рядом с этой столичной фифой сразу стало казаться, что не такой уж приличный у меня костюм, во всяком случае, не брендовый. Да и прическу мне надо освежить в салоне. Телефон у меня, опять же, совсем недорогой и далеко не новый. Про маникюр вообще молчу. Все сама, но вроде бы красиво сделала. но ну, что от меня нужно секретарю Каверина?» Юлиана, с которой я уже встречалась, приёмная начальника с явным трудом, выдавила из себя улыбку. «Может, у нее еще и пластика? Если лишний раз улыбнуться пошире, тяжело. Не то, чтобы я имею что-то против секретаря своего босса, просто еще жив в памяти тот неприязненный ревнивый взгляд, которым она встретила меня у приемной. Варвара Олеговна, я зашла сказать, что секретарь вам не положен. Если что-то нужно будет... «По документам обращайтесь ко мне». «Вот это плохо. Хотелось бы иметь своего человека. Адекватного, грамотного и активного. Но, может, и Юлиан подойдет. Посмотрим». «Хорошо, я поняла. Спасибо. Принесите мне, пожалуйста, финансовые отчеты за этот год и три прошедших». Юлиана сморщилась, но кивнула. Я подвинула девушку с дороги и вышла в коридор. «Ну все, иду знакомиться с коллективом. Надеюсь, не съедят». Захожу в самый большой из офисных кабинетов нашего отдела, и... на меня ноль внимания. Ну, зашел какой-то человек и зашел, подумаешь, может, курьер. Несколько сотрудниц сбились с тайкой, что-то оживленно обсуждают, смеются. Не очень похоже на обсуждение рабочих моментов. Мужчины в основном сидят за столами, но, судя по экранам их мониторов, не работают, а играют между собой в какую-то сетевую компьютерную игру. Кто-то ест прямо на рабочем месте, кто-то читает художественную литературу или журналы. Те, кто занимается непосредственно работой, заметила всего несколько человек. «Да, похоже, свой крутой нрав каверин демонстрировать можешь только мне и кому угодно, кроме собственных подчиненных». Прошлась по кабинету. Без каких-либо трудностей взяла со столов работников свободно лежащие документы, почитала их. Зафиксировала на видео всю эту расслабленную офисную обстановку и то, как некоторые сотрудники небрежно сбрасывают входящие звонки на рабочие телефоны. «Да». Вот не любили меня на прошлом месте работы, тут, похоже, не полюбит. Подошла поближе к самой шумной девичей компании. Перемывает косточки коллегам. «Девушки, а что, обед?» «Очень мило и спокойно спрашиваю я». «Нет, рано еще», — ответила одна девушка из компании, чуть ли не у виска пальцем покрутила. глупость какие спрашиваю. «Тогда почему не работаете?» «Тебе-то какое дело? Ты кто вообще? Что тут забыла?» Теперь на меня обернулись все девицы из этой компашки. Выдержал театральную паузу. «Я тот, кто будет вас курировать, собирать объяснительные в случае нарушений и, может быть, даже увольнять, а еще награждать и назначать премии за хорошую работу. Заместитель начальника в этом замечательном отделе, если говорить короче». Улыбаюсь широко и приветливо. На какое-то время наступила тишина. Не тороплю, даю возможность осознать информацию. На меня смотрят неверище. «Вы не похожи на заместителя», — заметила одна из девушек, придирчиво меня оглядывая. «Слишком молодая». «Спасибо». «И нам не говорили, что сегодня придет новый заместитель. Говорили, что завтра, и что это какой-то жесткий мужик со смешной фамилией и стальными. «Забава. Меня зовут Варвара Олеговна Забава. Нервы у меня, правда, стальные, и это не мои проблемы, что вас плохо информировали». Кажется, наконец прониклись, тут же разошлись по рабочим местам. Скажите, если вы заместитель, то почему вас не пришел с нами познакомить Владислав Сергеевич? Может, вы все-таки нас разыгрываете?» «Все же интересуется одна дотошная девица». «Но вы же не его родственники, чтобы он меня как невесту к вам на знакомство водил. А если говорить серьезно, то Владислав Сергеевич дал мне возможность оценить работу его сотрудников в неофициальной обстановке. И теперь я, мягко сказать, удивлена». Один из важнейших отделов компании и столь фривольная атмосфера. Вы не знали, кто я, но спокойно дали мне войти и ознакомиться с документами на ваших столах. А если бы я была шпионом из конкурирующей компании? «Ой, да кому эти бумажки нужны? Никаких шпионов охрана не пустит», — отмахнулась та дотошная девушка. «Хорошо бы, если так. А вдруг это ваши личные недруги? Может, кто-то, кто хочет вас подсидеть или отомстить?» «Вы уверены, что я сейчас у вас со стола ничего не взяла и не отправила в Шредер. Девушка тут же бросила взгляд на свой в творческом беспорядке заваленный бумагами стол, потом снова на меня. Кивнула ей с намеком, что да, каких-то документов у нее сейчас благодаря мне может не быть. Раз есть потенциал, тошность, осторожность, сообразительность, будем работать и развивать. Пусть переберет все документы, наведет порядок на столе и все ценное унесет в архив. Дальше дело пошло лучше. Игрушки все спешно выключили, стали отвечать на звонки. Пробыла в кабинете довольно долго, ближе познакомившись и перекинувшись хотя бы несколькими словами с каждым сотрудником. Когда выходила в кабинете, царила вполне рабочая деловая атмосфера, но я не обольщаюсь, заходить надо будет почаще. И узнать, какая тут система поощрений за хорошую рабочую активность. Скорый обед. Вернулась в свой кабинет, Отчетов, которые я просила у Юлианы, на столе нет. Как бы ни хотелось, а придется навестить своего начальника и поинтересоваться, что за порядки такие в его отделе».